Слова Ван Тао. Ван Тао санскритское слово, буквально означающее одиночка. Слова Ван Тао канонический текст старой китайской философской школы Дао-цзы-бао, что в традиционном приблизительном переводе значит путь к высшей ясности. Время появления учения и текста относится примерно к XII веку. Дела Ван Тао Ты не знаешь, чем обернётся твоё зло. Мир слишком велик, чтобы повредить ему. Ты не знаешь, что нужно миру. Твои ошибки не сокрушат мир. Возможно, твои ошибки это то, что нужно миру. Любые дела, и злые, и добрые, они лучше, чем хаос. Любые дела, и злые, и добрые, найдут своё место в мире. Если дела твои нужны миру, они будут нужны и тебе. Не бойся нарушить обязательства, что нужны в Анталии, нужны миру. Не бойся направить другого по положенному пути. Ты ли знаешь, какой истинный? Кой чего тебе суждено достичь, только противись судьбе. Возможно, течение приведёт тебя совсем не туда, куда ты думаешь. Не бойся нарушить ход событий. Укажи миру слабое место. Если то, что ты делаешь, трудно тебе, посмотри, нуждаешься ли ты в этом. В следующий раз сделай её лучше или по-другому. Если ты можешь сделать нечто случайное, почему бы тебе не сделать этого нарочно? поддерживай то, что нравится тебе, и препятствуй тому, что не нравится тебе, ибо у тебя нет другого выбора. То, что ты делаешь, делай молча. Не иди по течению, не иди против течения. Иди поперёк него, если хочешь достичь берега. Время от времени радуй кого-нибудь, хотя бы себя. Если ты можешь исправить последствия своей ошибки, ты ещё не ошибся. Есть ли цель в том, что ты делаешь? Принадлежит ли она тебе? Если время, место, помощники или способ действия выбраны плохо или не тобой, не удивляйся, если что-то не получается. И какое твоё дело историть благодарности. Путь ван Талы. Гармония не цель, а средство. Когда ты будешь знать, что делать с ней, ты найдёшь её. Истина ей нужна тебе. Если смысл жизни и есть, он в ней, и он недоступен для живого. Нет понятий добро и зло, ты не знаешь, что и что. Нет понятий правильное и неправильное, ты не знаешь, что и что. Вся определённость сосредоточена в прошлом. вантало всем суло, вантале все чужие. Вантало в ответе только за себя и только перед собой. Если ты споткнулся и упал, это ещё не значит, что ты идёшь не туда. Кое чего тебе суждено достичь, только противись судьбе. Нет плохого есть то, что не нравится тебе, нет хорошего из то, что нравится тебе. Если твой путь зависит от других, дай их пути зависеть от тебя туман всегда начинается не ближе, чем в шаге от тебя ни в чём нет твоей вины будь готов к тому, что не найдёшь того, что ищешь что же объединяет происходящее вокруг тебя вода в реке всегда течёт прямо как бы извилисто не было русло неодолимые преграды встречаются только вне дороги. Дорога не может проходить только по ровным местам. Если ты видишь, куда идёшь, зачем тебе идти туда? Если ты не видишь, куда идёшь, зачем тебе идти туда? Есть ли цель в том, что ты делаешь? Принадлежит ли она тебе? Иной раз поиски правильного решения обходятся дороже ошибки. Посети кого-либо не забывая вернуться. Подъём труднее спуска, и за темским тебе по пути. Предвидеть крутой поворот, легко сократить путь при помощи поворота менее значительного. Ты можешь помочь миру, мешая ему. Не может ли и он сделать того же? Не больше за себя. Ты слишком дорог миру, чтобы пропасть зря. Творчество случается, случается вовремя. Никто не может вести давно идущего своим путём. Тебе не удастся пропустить настоящий звёздный час. Ветер, пролетая, оставляет за собой разные страны, но и через много лет там дует ветер. Судьба вонтелей. То, что произойдёт, произойдёт помимо твоей тревоги. вся определённость сосредоточена в прошлом. если ты спросишь, пойду ли я туда-то с намерением поступить наоборот, кто ответит тебе? узнавая других о себе, ты даёшь им власть над собой. кое-что может случиться только если ты будешь знать о нём обратное. камня летящему в пропасть есть много причин не достичь на благодаря упущенной возможности за радостное чувство надежды отдавая делает это легко теряя делает это легко прощаясь делает это легко отдавая теряя прощаясь не печалься о будущем а благодей прошлые страдай если необходимо Но я оправдаю своих страданий этой необходимостью. Не бойся терять. Это приведёт тебя к отказаться от самого дорогого. Притворись перед собой, что тебе легко, тебе станет легче. Не жалей о том, что радости было мало, этим ты превратишь радость в печаль. Узнавая ты узнаешь нищью, оценивая ничто необычное. Вспомни всё привычное, связанное с ним. Не бойся за себя. Ты слишком дорог миру, чтобы пропасть. То, что случается, случается вовремя. Тебе не удастся пропустить настоящий звёздный час. У двух виноградин вкус такой же, как и у одной. Какая разница, сколько их будет, если все они превратятся лишь в воспоминания? кричуй тебе суждено достичь только противиться судьбе. Есть ли цель в том, что ты делаешь? Принадлежит ли она тебе? Вода в реке всегда течёт прямо, как бы извилисто не было русло. Возможно, течение приведёт тебя совсем не туда, куда ты думаешь. Бой вантавы. Слабого бьют, как получится, сильного только насмерть. А тот, дарившего, случайно увернись, ударившего из-под тишка, убей. Если тебя не спросили, хочешь ли ты биться, ты сам выбираешь правила. Не бойся показаться слабее, но не бойся и обмануть ожидания твоей слабости после. Прости обидчика, если хочешь. Если большая рыба проглотила маленький крючок, не подвергается ли рыбак большей опасности. Если враг застал тебя врасплох и ты ещё жив, он в твоих руках. Не пугай слабого. Паника неуправляема. Не пугай равного, это ненадёжно. Не пугай сильного, вдруг это отдастся тебе. Как правило, ты боишься совсем не того, чего следует. Страшное пугает либо потому, что опасно, либо потому, что предназначено для этого. Не обнажай меч без нужды, как не достаёшь лопату, когда не нужно копать. И уверенность противника и неуверенность его играют на тебя. Мир Иван Тала. Миру нужно не твоё благо, но твоё участие. Воля Вантавы, часть воли мира. Помогает и не можешь подчиняться во всём. подчиняясь во всём ты не можешь помогать ни в чём нет твоей вины ты не знаешь что нужно миру ты можешь помочь миру мешая ему не может ли и он сделать того же и больше за себя ты слишком дурак миру чтобы пропасть зря воля ван талы сила ван талы душа ван талы воля ван талы часть воли мира Кто скажет о ветре, что он дует не в ту сторону? От ветра можно спрятаться, ему можно преградить путь в одном месте, но нельзя повредить ветру. Если ветер повалил жилище, то не виноваты ли непрочные стены? Не уподобляйся птице, голодающей из страха перед пугалом. Не уподобляйся мыши, отважно перебегающей через оживлённую дорогу. И есть своя радость вкусить и насытиться, не смешивая их. Если ты можешь сделать нечто случайно, почему бы тебе не сделать этого нарочно? Поддерживай то, что нравится тебе, и препятствуй тому, что не нравится тебе, если у тебя нет другого выбора. Не бойся нарушить ход событий, окажи миру слабое место. Можно желать, чтобы ветер исчез. Но нельзя желать, чтобы ветер исчез навсегда. Сколько ни копай землю, её не станет меньше. Дно моря можно видеть только на мелководье. Нельзя долго находиться в море, не боясь захлебнуться. Ударив по воде сильно, можно только ушибиться самому. Не пытайся смотреть на всё бесстрастно. А страхи. Не уподобляйся птице, голодающей от страха перед пуговом. Желание сломить волю другого, желание слабого не опасно для тебя. Не бойся сказать больше, чем нужно, ты ли знаешь, сколько нужно сказать? Не бойся сказать больше, чем нужно, но не путай ненужное с недопустимым. Когда сулят награду, это сделка. Когда угрожают наказанием это принуждение. Ты можешь пойти и на то, и на другое. Не бойся нарушить обязательства. Что нужно Вантали, нужна меру. Не бойся направить другого по должному пути. Ты ли знаешь, какой истинный. Не бойся нарушить ход событий. Покажи миру слабое место. Туман всегда начинается не ближе, чем в шаге от тебя. Ни в чём нет твоей вины. Не бойся за себя. Ты слишком дурак миру, чтобы пропасть зря. То, что произойдёт, произойдёт помимо твоей тревоги. Камню, летящему в пропасть, есть много причин не достичь дна. Не бойся терять. Это приведёт тебя к отказу от самого дорогого. Не бойся показаться слабее, но не бойся и обмануть ожидания твоей слабости после. Если враг застал тебя в расплох и ты ещё жив, он в твоих руках. Так правило, ты боишься совсем не того, чего следует. Страшно и пугает либо потому, что опасно, либо потому, что предназначено для этого. Кодекс Вантавы. Насчакими правилами есть другие, незнакомые тебе. Отдай, если хочешь, но отними, если пожалел об этом. Излечи страдающего, если можно, но убий зличного, если нужно. Помоги просящему, если можешь, и накажи требующего, если хочешь. Помешай в малом уверенному. колеблющееся так ни в любую сторону, если это не та, он вернётся. Прежде чем взять своё, попроси, но если не получишь, отними, стучив в дверь уходя. Да블릿 наказывающему тебя это прав. Починись, если хочешь. Вас дани по заслугам, а по прихоти своей в этом высшая справедливость. Когда сулят награду, это сделка, когда угрожают наказанием это понуждение. Ты можешь пойти и на то, и на другое. Не бойся направить другого по ложному пути, ты ли знаешь, какой истинный. Не бойся сказать больше, чем нужно, но не путы ненужные с недопустимым. Не бойся нарушить обязательство, что нужно вам, а те, нужно миру. Поддерживай то, что нравится тебе, и препятствуй тому, что не нравится тебе ибо وجи менян другого выбора Время от времени радуй кого-нибудь хотя бы себя Ни какое твоё дело не стоит благодарности Нет понятий добро и зло ты не знаешь что и что Нет понятий правильно и неправильно ты не знаешь что и что Вантао всем свой Вантали все чужие Вантао в ответе только за себя и только перед собою Ни в чём нет твоей лины. Посети в кого ты не забывай вернуться. Отдавая делает легко, теряя делает легко, прощаясь делает легко. Не бойся показаться слабее, но не бойся и обмануть ожидания твоей слабости после. Не бойся за себя, ты слишком дорог миру, чтобы пропасть зря. Ветер пролетая, оставляя за собой разные страны, но и через много лет там дышит ветер. Раздумья Ван Тавы. Если хочешь заплатить долги, начни с долгов самому себе. Пище привлекают и мухи, и полкув. Приход далеко. Если ты ловишь рыбу сетью, не говоришь, что она попадает туда сама. Ты желаешь летать? Горе тебе, если тебе понадобится эта способность. Смерть твоя так же близка, как и тогда, когда ты родился. С кожей дицитами и глаза. Усилие есть цели жизненной, и всё равно сидят. Хочет ли рыбы иметь ноги? Вздыхая ты берёшь, отдаёшь ли ты, выдыхая? Если разжечь потухший костёр, тот же самый будет гореть огонь, другой ли? Разве ты смотришь на небо, потому что не видел его раньше? Вкупленные тобой книги твоя только бумага. Мечом безопаснее косить траву, трава растёт не спрашивая землю. Самые ценные следы следы на глубоком снегу. Живущему в Кауце неясно, куда девается вода из него. Постерая каменная бодется вскрыта точно так же, как и раковина жемчужины. Не тавит корова останется нетронутой, что всех некрасивее, но та, что всех глубже растёт. По мере приближения огонь светит, греет и обжигает. Меч убивает только того, кому повернуть кисловас на голове не изменится, если ты их обрежешь. Бессмертный может считать себя таковым лишь потому, что ещё не умер. Не тоже может сказать о себе всякий смертный. Кто знает, сколько причин находит примятая ногами трава своим несчастьем. Пусть грязный знает, что он грязен. Хищник не сражается, он обедает. проклятия и восхваления ничего не несут тому, кто их достоин. На что бы тебе могла пригодиться жизнь? Что есть у тебя, чего бы ты не мог лишиться? Жить в пустыне можно только у источника, но жить можно не только в пустыне у источника. Глаза хищника смотрят вперёд. Глаза добычи постранно Ксок, ткани можно завернуть в другой кусок меньшего размера. Урожай для сеятеля или сеятель для урожая. Камень, упавший в поток, коснулся одного и того же места, а круги идут в другом. Если туча есть, для кого-то она обязательно закрывает солнце. В барабане не зря отведено место для того, что заключено в нём, иначе он не звучал бы так. В крепостной стене не может быть окна, только ворота. Земля терпит пахаря. Поседимо останье, зачем думать, куда идти дальше? Лоза даёт плоды не затем, чтобы их употребляли в пищу. Виноградары возделывают лозу не затем, чтобы она давала семена. Река подмывает свои берега, не видно, чтобы это вредило ей. Были вода по отдельности подвластна ветру. Грязь, созданная из пыли и воды, ему неподвластна. Горан не кажется неприступной, если смотреть её вершинами. Ты сделал что-то, знаешь что? Если некто хочет взять у тебя, не прося, Пусть попробует отнять. Если сможет, значит, то он достоин того. Если можешь сделать дело сейчас, кто знает, сможешь ли ты это сделать потом. В сердце нет костей. Если водку впрячь коня, она пойдёт и по суше, но что с ней станет в конце пути? Меч, даже уроненный со скалы, может то бить, прежде чем коснётся земли. фокусник, пляшущий на канате, имеет больше свободы в движениях, чем иной ходящий по земле. Монета, упавшая на дно реки, может показаться рыбом подарком с неба. Что они будут делать с этим подарком? Принимает ли свинья свою смерть как наказание? Теплый климат спасёт от холода и чуть не хуже тёплого дома. Если увидишь нечто, к чему стоит приложить руку, поступи не так, как подсказывает разум, но как велит настроение. На каждом корабле есть свой якорь, не дающий ему плыть. В зголе это. Никто не скажет тебе, куда идёт, но лишь куда надеется прийти. Мир не делит плоды на съедобные и ядовитые. Перус служащий для полёта не может летать без того, кому служит. Ищущему горошину в мешке зерна трудно убедиться в её отсутствии. Глас на теме не спасёт от дождя. Неважно, прошёл ли кто-то здесь раньше. Возможно, ты ешь чёрствый хлеб, думаешь, что в кушайше изысканное блюдо. Возможно, ты в кушайше изысканное блюдо, думаешь, что ешь чёрствый хлеб. Всякий может ударить слабого, но только слабый хочет ударить слабого. Сам летит в выковав свой меч. Никогда рыба не погреет цел костра, если череп смеётся, значит у него есть на то причины. Каждый несёт в чреве своём экскременты, когда сопь питаться червям.